Если бы существовало чудо, я поклялся бы, что он появился из-под земли. Этот англичанин, левый защитник Шенкс, тогда, ни после никто из нас понять не смог. Его не было, и вдруг он оказался у самых ворот. Не останавливаясь, он с ходу пробил, и радость победы сменилась у нас на разочарованием. Ничья. Правда, еще есть в запасе 5 одиннадцатиметровых. Но надежд мало мало потому что пенальти у нас даже теперь далеко не все футболисты бьют уверенно а тогда и вовсе не учились этому всерьез. ведь во внутреннем чемпионате наши судьи редко прибегали к столь суровому наказанию нервы напряжены до предела короткий перерыв во время которого назначаются те кто будет бить пенальти тройка нападающих байдачный кожемякин я да еще дамин и буряк Дамин понорившись, идет к мечу. Тщательно устанавливает его, пожалуй, даже слишком тщательно, что выдает его волнение. Медленно отходит, поворачивается и вдруг вратарь английской сборной спокойно оставляет ворота и идёт в разволочку, словно он фланирует на Бейкер-стрит, направляется к нашему защитнику. Дамин растерянно смотрит то на англичанина, то на судью, который тоже переминается с ноги на ногу и не знает, что ему предпринять. Сняв по дороге перчатки, длинный как каланча, в яркой оранжевой футболке англичанин останавливается в полуметре от потрясенного Дамина и галантно склонив голову, протягивает руку и представляется. Тимшет. Тимшет, повторяет он. Опешив от неожиданности, Дамин, пожимает англичанину руку, но назвать собственное имя забывает. Тимшут покровительственно похлопывает Дамина на прощание по плечу и также неторопливо удаляется. Трибуны заходятся в громовом хохоте. Но штучки английского голкипера на этом не кончились. Едва Дамин собрался разбежаться, как Тилсет начал в рук бешено вращать своими длинными ручищами, как это нередко делают волейболисты, чтобы скрыть подачу. Судья даже глазом не моргнул, ведь в правилах только сказано, что вратарь не имеет права передвигать ногами при пенальти, а у руках ни слова. Окончательно сбитый с толку, Дамин бьет наконец, и Тилсет легко забирает мяч. Затом штангу попадает байдачный. Англичане же забивает оба гола. Я выхожу к мячу. Тилсид принимается обмахивать меня, но я уже раскусил его манеру и целясь в незащищённый угол. Мяч оказывается в сетке. И не в силах сдержать себя, я передразниваю Тилсида, вздольно намыхавшись перед его носом руками. Англичанин молча глотает пилюлю. Но вмешивается судья и делает мне замечание за неспортивное поведение. Промахивается Буряк, и хотя Кожемякин забивает, мы проигрываем полуфинальный матч. Спустя сутки ситуация повторяется во встрече за третье место со сборной ГДФ, где мы умудряемся забить три из пяти пенальти и остаемся на четвертом месте не проиграв ни одной встречи. Это было мое последнее выступление за юношескую сборную, где за три года провёл 21 матч и забил 9 голов. Я прощался с футбольной юностью навсегда. Но этот не слишком удачный для советской команды турнир УЕФА был для меня хорошей школой спортивного мастерства. Я как бы повзрослел сразу, ибо понял, если хочешь играть хорошо, нужно работать и работать истина, скажем, не слишком новая, но каждый спортсмен должен прочувствовать, осознать ее сам. Сезон 1971 года сложился для Киевского Динамо удачно. Я бы сказал, счастливо, хотя мало кто верил в столь быстрое возвращение в лидеры. В тот момент, когда команду принял Александр Александрович Севидов, Чемпион минувшего года ЦСКА очутился в незавидной роли калифа на час. От игры к игре сдавал позиции. Обладатели золотых медалей словно бы задались целью подтвердить печальную истину, что после высокого взлета следует ждать падения. Возможна неудача сборной СССР на чемпионате мира 1970 года